Глава 31 Я не верю. Не могу поверить, что я дома. Но я дома. Черт возьми, дома! Еду в такси! Теперь все позади. Этот ад позади вместе с его главным демоном. Когда машина подъехала к подъезду нашей старенькой пятиэтажки, что расположилась недалеко от главного здания администрации, я не сдержала слез. Так со слезами и вышла, И поднялась на третий этаж. У меня при себе была только дамская сумочка с телефоном, ключами, паспортом и тридцатью тысячами евро. Именно в эту сумму подонок оценил мою девственность и проведённое вместе время. Что делать с его деньгами, пока не знаю. Я из них взяла только на перелёт и дорогу. Остальное уберу или вообще пожертвую в какой-нибудь благотворительный фонд. Мне от Стрельцова ничего не нужно. Хорошо бы и воспоминания куда-нибудь пожертвовать. Жаль, то невозможно. Открыв квартиру, бесшумно зашла, повесила сумку на крючок. Разулась и по привычке посмотрела на себя в зеркало. Пришлось лететь в том самом красном платье. Да, без внимания я не осталась. На меня пялились все, кому не лень, будто я только что с ночной смены. Впрочем, пока что именно так себя и чувствую. Шлюхой, которая сбежала от своего сутенера. Вот в чём была, в том и сбежала. «Бабуль!» Позвала негромко. «Яна!» — раздалось в ответ. «Ох, надо же! Яна!» Спустя пару минут из дальней комнаты вышла она. Моя единственная поддержка и опора в этой жизни. Мой самый близкий человек. «Господи, радость ты моя! Вернулась!» Скорее обняла, а я её. «Ага, вернулась. А почему одна? Где Миша?» «Да нет больше Миши». «Как так?» — аша торопела «Ну...» В смысле, расстались мы? Почему? Что случилось? Оказывается, у него всё это время была другая, а ещё он заядлый игрок в карты, готов последнее отдать. Бабушка была в полной растерянности. Впервые не могла подобрать слов. Ничего, бабуль. Лучше до свадьбы понять, что за урод рядом, чем успеть за него выйти, а потом мучиться. Оно-то, конечно, так, но... Как же? И её глаза наполнились слезами. Эх, любимая моя, знала бы ты, в чём истина всей этой истории. Но тебе такое знать нельзя. Ни в коем случае нельзя. Всё будет хорошо. Какая ты у меня молодец. Коснулась волос. Ты всегда была сильной девочкой. Да уж. Проголодалась, наверное. Нет, я перекусила в аэропорту. А вот поспать было бы здорово. Тогда иди скорее в кровать. Какое же это счастье оказаться дома. Лечь в постель, вдохнуть запах любимой подушки, накрыться одеялом до самого подбородка и просто забыться. А завтра у меня начнётся новая старая жизнь. До конца отпуска по-хорошему ещё три дня. Как раз один день потрачу на поход по магазинам, надеюсь, с подругами. На второй можно и на работу. Сейчас самое главное — занять себя. Чтобы не было времени на воспоминания и, как ни странно, угрызения совести. Что-то такое сидит внутри и точит, словно древесный червь. Но я хочу пережить всё, что случилось. Хочу забыть и Стрельцова, и Шахова. Эти демоны сделали всё, чтобы сломать меня, разуверить в людях. Наверное, у них это получилось. Уж на мужчин я ещё долго спокойно смотреть не смогу. Утро наступило незаметно. Оно ворвалось в комнату прохладой, ярким солнечным светом, звуками машины, детскими криками. «Вот он, мой новый день». Моя отправная точка. А бабушка уже суетилась в кухне, готовила завтрак. Вообще в жизни всё познаётся в сравнении. До всех печальных событий я мечтала вырваться из маленького городка, грезила перспективами, которые открылись бы мне после замужества. Зато теперь я вижу, как на самом деле была счастлива. «Привет, бабуль!» Зашла в кухню. «Привет, моя хорошая, садись!» И поставила на стол блюдо с блинчиками. «Удивительно, но я чувствую себя хорошо!» А ведь думала, что буду пластом лежать в глубокой депрессии. Только вот это странное чувство вины и какой-то незавершённости не отпускает. Неужели я чувствую себя виноватой перед Стрельцовым? С какой бы стати? Нет-нет, это другое. Это определённо что-то другое. посттравматический синдром. Или вроде того. А бабушка села напротив и затаилась. Вижу, хочет поговорить, но боится спрашивать. «Ты как?» — всё-таки спросила. Знаешь, лучше, чем могло быть, это после всего, что произошло. Может, я незаметно умом тронулась? Да, произнесла на выдохе. Жизнь прожить не поле перейти. Но раз так случилось, значит, так должно было случиться. но должно ли было именно так, сомневаюсь. Но, видимо, да. Чем-то я это заслужила. Правда, не знаю, чем. А у Анны Павловны внук из армии вернулся. Помнишь, может? Игорь который ещё весил под 130 килограмм. Помню, помню. «Что ты?» — усмехнулась. «Теперь встретишь, не узнаешь». Она мне фотографии сбросила. Вот совсем другой человек стал. Всё лишнее с него сошло. На днях на работу устроился. В банк, кажется. «Это ты так незаметно пытаешься сосватать меня, внучку Анны Павловны?» — покачала головой. «Почему сразу сосватать? Просто я считаю, что тебе не стоит долго печалиться, потому...» кто тебя оказался недостоин. У богатых оно, видишь как? В мозгах чёрт что. А этот парень простой, из обычной семьи. Что главное, пока никем не занят. Думаю, мне пока не до новых отношений. Увы, при всём желании я не смогу забыть пережитое. Стоит подумать о другом мужчине, так вспоминаю мерзавца. А как вспоминаю его, так сердце заходится. Но ничего, мне просто нужно время». Время и покой. Однажды всё уляжется, устаканится. Я с девчонками по магазинам пройдусь. Принялась набирать СМС Дашке. Мы с ней ещё со школы дружим. Пройдитесь, конечно. Развейтесь. Дашка согласилась с радостью. Думает, наверное, я с новостями и кольцом в придачу приду. Хотелось бы и Ленку позвать, всё ж втроём веселее. Но Лена укатила с мужем на Кипр. С подругой мы встретились в нашем торговом центре. Как я и предполагала... Даша первым делом поискала на пальце кольцо, после чего с характерным изломом в брови и откровенным непониманием в глазах уставилась на меня. «И?» — развела руки в стороны. «Где?» — «Значит так», — поправила сумку на плече. «Замуж я не выхожу». Михаил оказался редкостной сволочью, мы расстались, всё кончено, и разговаривать об этом я не хочу. «Это шутка какая-то», — захлопала ресницами. «Нет, горькая правда жизни. Поэтому я вернулась раньше на три дня». Знать о том, через что я прошла, никому не надо. Это будет только моя боль, моя тайна, мое прошлое. Жалости мне не нужно, порицания тем более. Извини, конечно, но так нельзя. Я хочу знать, что случилось. Почему прекрасный принц Миша вдруг превратился в сволочь? Давай хоть кофе закажем. И пока мы поднимались на эскалаторе на третий этаж в зону фудкорта, Даша нервно барабанила пальцами по поручню. «Короче». Развернулась ко мне. «Рассказывай». Да нечего особо рассказывать. Как выяснилось, у него была другая. А ещё он агроман Важно не путаться в показаниях и всем говорить одно и то же. «Ого! Вот это да! И ты прямо бросила его! Без права оправдаться там, исправиться! Ты серьёзно?» Во-первых, измен я никогда не терпела. Во-вторых, игромания — это болезнь, от которой порой сложнее вылечиться, чем от того же алкоголизма. «А теперь давай выпьем кофе, чтобы были силы на шопинг которые я, к слову, ненавижу». «Что-то не вижу я печали в твоих глазах», — посмотрела на меня с прищуром. «Где же слёзы? Где «давай, подруга, выпьем» и «все мужики козлы?» «Не поверишь, но я не сожалею, не тоскую и не печалюсь». «И да, мужики действительно козлы, особенно те, что с деньгами». «Прошу прощения», — раздался голос за спиной, от чего я инстинктивно метнулась в сторону. Господи, до чего похож голос? К счастью, это был просто какой-то бородатый дяденька. Извините, не хотел пугать. Можно у вас стульчик попросить? Да, конечно, берите. Врёшь ты мне, Янка! Даша сложила руки на груди. Вот врёшь и не краснеешь. Что-то с тобой случилось в Испании. Я это чувствую. Да, в проницательности дашки равных мало. Она и впрямь хорошо чувствует людей. Уверена, что не хочешь рассказать? Нет, Даша, не хочу. Может быть, когда-нибудь... Но точно не в ближайшее время. Ты хоть в порядке? Только честно. У меня хороший психолог есть. Если вдруг. Я в порядке. В том смысле, что справлюсь. Тогда по кофе. Грустно улыбнулась. Но знай, я всегда готова выслушать. На шопинг у нас ушло часа три, которые показались мне пыткой. А что хуже всего, все эти три часа я прокручивала в голове поход по магазинам со Стрельцовым. Так и боялась, что шторка примерочной отъедет в сторону, и я увижу его. Может, и правда попросить у Дашки контакт психолога? Расплачусь за сеансы деньгами подонка? Или лучше начать вести дневник, куда каждый день изливать все свои, так сказать, горести? Вариантов масса. Домой вернулась с кучей пакетов. И еще целый час потратила на примерку. Завтра перед коллегами, а тем более клиентами, я должна выглядеть отдохнувшей, позитивной и красивой. Должна улыбаться и делать то, что умею делать хорошо. Отправлять людей на отдых. Однако ночь далась нелегко. Мне приснился кошмар, будто я снова очутилась в той чёртовой каюте совершенно одна. Яхту раскачивала из стороны в сторону, вода проникала внутрь сквозь иллюминаторы. Отовсюду доносился страшный треск, и как бы громко я ни звала на помощь, никто не шёл. А в какой-то момент яхта начала тонуть. Когда вода хлынула внутрь, Я проснулась и ещё долго лежала, глядя в потолок. Как бы я ни старалась, как бы ни уговаривала себя, мне не справиться самой. Душа словно выгорает. Всё-таки мне нужна помощь. Я должна выговориться. Должна кому-то рассказать обо всём. Тогда взяла телефон и набрала подругу. «Привет, Даш». Я тут подумала. В общем, сбрось мне контакты психолога. Через минуту прилетела СМС... С номером и именем. Регина Матвеевна Лесницкая. Хочется верить, что она поможет мне разобраться с тем кошмаром, который творится в голове и сердце. Мне то хорошо, то плохо. То я готова жить дальше, то хочется, как побитой собаке, забраться под лавку, поджать хвост и тихонечко сдохнуть.